Магам рекомендовалось избавляться от этого автоматизма, выводить все свои действия в сферу осознания. Подумав, Максим решил, что это достойная замена созерцанию. Самым сложным оказалось помнить о своем желании избавиться от автоматизма. Сначала Максим вспоминал об этом всего несколько раз в день, потом все чаще и чаще. Постепенно новая забава захватила его с головой. Это оказалось не только интересно, но и позволяло хоть как-то убивать время. По итогам первых дней практики Максим пришел к выводу о том, что все свои действия надо выполнять очень тщательно и с огромным интересом. Это позволяло концентрировать на них внимание. При этом самым удивительным открытием для Максима стало то, что данная практика останавливала внутренний диалог ничуть не хуже созерцания. Если внимание оказывалось приковано к тому, чем он занимался в данный момент, для мысли просто не оставалось места. Максиму доставляло подлинное удовольствие следить за своими действиями. Вот он наливает чая в большую алюминиевую кружку. Сначала заварку, потом кипяток. Теперь взять ложку. Рука медленно тянется за ложкой. Внимание целиком сосредоточено на этом действии. Взял ложку. Зачерпнул сахара. Высыпал в чашку. Теперь еще ложечку. Тщательно размешать. Можно мешать по часовой стрелке, а можно против. Главное, чтобы внимание было целиком приковано к процессу. Постепенно Максим понял, что получает от этой практики удовольствие. Самым любопытным было то, что она позволяла целиком погрузиться в текущий момент, быть здесь и сейчас, а не витать мыслями где-то далеко. Шли недели. Максим продолжал оттачивать тонкости применяемой им техники. К этому времени он научился практически постоянно пребывать в текущем моменте. Более того, ему уже совершенно не хотелось возвращаться к своему прежнему состоянию. Новый способ восприятия ему просто нравился. Максим ощущал странное чувство бытия. Он чувствовал в себе силу, уверенность. Тело налилось непривычно тяжестью или не тяжестью. У Максима пока не было термина для того, чтобы точно описать свое состояние. Это была странная гармония с окружающим миром. Максим чувствовал, что он вплетен в этот момент, в это пространство. Его движения приобрели плавность. Все это напоминало медитацию в движении. А может, ею и было. У Максима не возникало желания как-то классифицировать свое новое состояние. Состояние бытия приносило все новые открытия. Прежде всего, Максим с удивлением обнаружил. что может в этом состоянии практически мгновенно снимать информацию с окружающего его предметов. Он просто смотрел на что-то, в затылке возникало странное щекочущее чувство. Мгновение спустя приходило знание. Трюк удавался далеко не всегда, но когда он получался, Максим приходил в восторг. Сам удивительным казалось то, что предметы хранили информацию о своих прежних владельцах. Максим совершенно точно знал, что Рада лишь раз или два прикоснулась к ружью, не более. А вот Роман ходил с ним очень много. Как и еще один человек, Максим не знал его имени, но чувствовал, что этот парень лет 25, и был уверен, что при этом случае его сразу узнает. Алюминиевая кружка Ради тоже не нравилась. Девушка предпочитала пользоваться небольшой керамической с отбитой ручкой. Ручку отвил Борис, уронив чашку. Максим даже улыбнулся, осознав это. Он действительно это знал. Вещи хранили память об их владельцах. Больше всего это напоминало запах, но запах наполненный конкретной информацией. Сложности возникали лишь при попытке облечь знания в слова. Максим не знал, насколько достоверна эта информация. Или знал. Здесь в игру вступили привычные человеческие стереотипы. Разум сопротивлялся изо всех сил, пытаясь доказать несостоятельность всех этих измышлений. Максим был готов согласиться с его доводами. В то же время существовала другая часть его «я». И эта часть с усмешкой наблюдала за попытками разума удержать свою власть. Ей не нужно было ничего доказывать. Она просто знала, что есть что. Состояние бытия показалось Максиму очень перспективным. Он чувствовал его огромный потенциал. Порой ему казалось, что он вот-вот сольет воедино реальный мир и мир сновидений. Настолько призрачно временами казалась граница между ними. Тем не менее, Максим сдерживал себя, пометуя о визите союзника, да и вообще предпочитал идти вперед постепенно. Что-то подсказывало ему, что за эти месяцы он и так слегка перевыполнил свою норму. Впрочем, не все шло гладко. После начала работы над состоянием бытия, Максим с удивлением обнаружил, что у него исчезли сновидения, исчезли разом, все попытки вернуть их к ни к чему не привели. Подумав, Максим связал это со своей новой практикой. Она требовала повышенного внимания в реале, и на сновидение внимания просто не оставалось. Перед Максимом встал выбор – продолжать свои изыскания в реале или забросить их и вернуться к сновидениям. Однако работа над состоянием бытия казалась столь многообещающей, что Максим, подумав, решил на время пожертвовать сновидениями. Просто знал, что всегда сможет к ним вернуться. В апреле совсем потеплело, журчали весенние ручьи. Максим все больше времени проводил на свежем воздухе. Он знал, что не позже, чем через месяц будет дома. Однако предстоящее возвращение уже не вызывало особых эмоций. При необходимости Максим мог бы остаться здесь еще на год. По большому счету ему было безразлично, вернуться домой или остаться здесь. Обе возможности сулили много приятного.